Падры произнесла она ровным безнадрыво голосом. Мне нужна ваша помощь. Падры Анхель сунул требник в карман. Я к вашим услугам. Речь снова пойдёт о Роберто Асисе. Роберто Асис не сдержал данное же не обещание забыть об анонимке. Сказав, что уезжает до субботы, он внезапно вернулся домой в тот же день, поздно вечером, и до самого утра, пока его не свалила усталость, просидел в темной комнате в ожидании предполагаемого любовника жены. Падре Анхель выслушал ее в растерянности. «Но ведь это же все выдумки», — сказал он. «Вы не знаете асисов, падре», — ответила вдова Ахилла. У них адское воображение. «Ребекки, известно мое мнение по поводу анонимок», — сказал он. «Но если вы хотите, я могу поговорить и с Робертом Асисом». «Ни в коем случае», — возразила вдова. «Это еще больше распалит его ревность. Вот если бы вы коснулись анонимок во время воскресной проповеди», Это я уверена заставило бы Роберта Ассиса задуматься. Падре Анхиль развёл руками, но это нелепо воскликнул он. Это означало бы придать анонимкам важность, какой они не обладают. Нет ничего важнее, чем предупредить преступление. Вы считаете, что может дойти до этого? Я не только так считаю, но точно знаю, что мне не хватит сил не допустить преступления. Вскоре они сели за стол. Босоногая служанка подала рис с фасолью, тушеные овощи и большое блюдо с фрикадельками в густом коричневом соусе. Падре молча принялся есть. Жгучий перец, тяжелая тишина дома, сердечная смута, беспокойство, овладевшее священником, словно перенесли его в душную комнатенку в Макондо. Когда-то в такой же пыльный и знойный день он молодой священник отказал в христианских похоронах одному висельнику-самоубийце, тело которого злопамятные жители Макондо предавать земле не хотели. Вспотев, падре расстегнул воротник сутаны. "Хорошо", сказал он вдове. Тогда постарайтесь сделать так, чтобы Роберто Асис на воскресной мессе был. Вдова Асис это ему пообещала.